Глава 44. Корнея остался с девочкой, облегчая её состояние, а я пошла в ванную и расплакалась. Так мне от чего-то стало жалко и себя, и Танку, и маленькую Машу. Какое всё-таки счастье иметь семью, большого умного мужчину рядом, детей, которые вот так с безусловной любовью будут смотреть в твои глаза, и каждый день просыпаться, зная, что ты кому-то нужна. Это всё нервы, прошептала я, умываясь прохладной водой. Я вымоталась. И это было правдой. Мне казалось, что я выдохлась, и внутри стало мало воздуха, желаний, энергии, чувств. Всего было мало, чтобы двигаться вперёд. Но нельзя было допустить этого, ведь мы находились на последнем рывке, который решит нашу дальнейшую судьбу. Пойдём со мной. Корни взял меня за руку, когда я вышла из ванной, и повёл в комнату. Я хочу помочь тебе. Мне было интересно, что он может сделать и какую помощь предлагает. Но когда Колдону садил меня на кровать и положил руки на плечи, по моему телу тут же промчался лёгкий разряд электричества. Он немного задержался в кончиках пальцев, а потом тёплой волной поднялся вверх, от чего стало так приятно, что я расслаблено прошептала: "Это так хорошо". "Конечно, хорошо", тихо засмеялся Корней. Нужно расслабить тебя полностью, иначе ты можешь заболеть. Слишком много свалилось на вашу голову. Мы сами виноваты. Что не говори, а я умела бы честной даже с собой. Если бы не совали свои носы куда не надо, то мы бы не встретились, закончил за меня Корней и присел напротив, отчего наши лица оказались на одном уровне. Я хотел сказать тебе. Колдун замялся, подыскивая слова, и я помогла ему. «Не нужно. Ты мне уже всё сказал, и даже больше. Показал. Почти три месяца твои руки ухаживали за мной. Да, я всё время думаю о твоих словах, о том, что случилось, или, вернее, случится с нами». Корней посмотрел на меня своими мудрыми, спокойными глазами. И мне пришло в голову, что ещё месяц назад я и представить не мог, что смогу вот так потянуться к женщине. «Я тоже устала быть одной». Я взяла в ладони его колючий подбородок и прижалась к горячему лбу своим лбом. «Лучшее, что со мной произошло в жизни, — это ты». «Когда всё закончится, я действительно перееду сюда навсегда», — прошептал он. «Мне хочется, чтобы нас стало трое». «Ты действительно этого хочешь?» Слёзы снова полились неконтролируемым потоком. «Но ведь мы так мало знаем друг друга». Прости, но мне уже кажется, что мы знакомы целую вечность. Снова тихо засмеялся он. И хватит плакать, я привык видеть тебя в боевом настроении. Я устала воевать. Обещаю, ты никогда не будешь волноваться. Я постараюсь сделать твою жизнь радостной и полной. Корней поднялся и уложил меня на подушку. Поспи, я буду рядом. Меня не нужно было уговаривать, и я, убаюканный его голосом, теплотой рук, таким родным дыханием уснула, поджав под себя ноги. Проснулась я от того, что Танька торомошила меня за плечо. Валь, проснись. Давай, открывай глаза. Ты чего? Я еле разлепила веки и уставилась на неё испуганным взглядом. Что-то случилось? Нет, пока ничего. Она присела рядом и зашептала: "Нужно всё-таки пойти и забрать книгу из дома Оборотней, пока Серёжа не явился". «А где Корней с Прохором?» — поинтересовалась я, хмурясь и раздражаясь ее утренней активности. «Пусть они сходят!» «Спят они!» — Танька одарила меня убийственным взглядом. «Время только пять утра, а им еще с оборотнем биться. Пожалела бы!» «Я жалею!» — воскликнула я, ущемленная ее упреком. «Только не хочется опять в потемках по деревне бегать». «Так это для дела надо!» Подруга возмутилась окончательно и стёрнула с меня одеяло. Вставай. Деваться было некуда. И толком ещё не проснувшись, я влезла в валенки, накинула шубейку, и мы побрели к медпункту. Мести перестала, и над деревней плыла невероятно жёлтая луна, от которой пробирало дрожь. Она как безмолвный проводжатый следовала за нами, освещая дорогу. И когда под её светом показались памятники и кресты, занесённые снегом, Мы остановились, скованные суеверным ужасом. Не по себе как-то, прошептала я, и Танька на удивление согласилась. Точно, аж замирает всё внутри. Может, домой пойдём? предложила я, понимая, что этого точно не будет. Ну её эту книгу. Нет, пришли, значит, нужно до конца дело довести. Танька первая поднялась на крыльцо и, дёрнув дверь, удивлённо повернулась ко мне. Здесь открыто. Как-то открыто. По моей спине промчалась уже знакомая стая мурашек. Вот так это. Танька нетерпеливо затопталась на месте. Наверное, так уверены в себе были, что и дверь не запирали. Пошли. Это прозвучало очень сомнительно, но и не пойти я не могла, если моя бесшабашная подруга лезла вперёд с напором Т-134. В доме оборотне было тихо и холодно. Печь давно потухла, и неуютные сквозняки уже гуляли по пустому дому, шевеля волосами на затылке. Подруга достала фонарик и направилась в комнату, где мы в последний раз видели книгу. Она так и лежала с сиротливо раскрытыми страницами, и мне стало почему-то страшнее, чем было. Танька схватила её, засунула в пакет. Облегчённо вздыхая, мы покинули жуткий дом, стараясь не оглядываться. Видишь, всё обошлось. Подруга радовалась, как ребёнок, и, толкнув калитку, нырнула во двор. «Теперь книга у нас, и её не возьмёт дурной человек!» Мы вошли в теплоту моей кухни, разделись и, осторожно ступая на цыпочках, отправились на чердак, чтобы спрятать книгу. Танька первая ступила на лестницу и совершенно нечаянно выронила многострадальный фолиант, из которого вывалился конверт и спланировал мне под ноги. Уже по опыту, зная, что такие вещи всегда оборачиваются какой-то фигнёй, я со страхом в глазах посмотрела на Таньку и подняла его. Что там? Подруга вытянула шею, чтобы разглядеть, что на нём написано. Адрес. Я пробежала глазами по кругленьким буквам на пожелтевшей бумаге. Алексеевка. Слушай, это Лукасен адрес. Это и не удивительно, книговит её. Танька не выдержала и подошла ближе. «Из города?» «Так это от дочки её, покойной!» Я взглянула на обратный адрес и прочитала имя и фамилию. Маргарита Лукасина. «Интересно, что там?» Подруга загорелась с любопытством и от нетерпения потирала руки. «Давай прочтём!» «Это будет некрасиво», — попыталась я вразумить подругу, но она была непробиваемой. «Нормально это будет! В живых уже никого нет!» Привела серьёзный аргумент Танька. А вдруг там что-то важное? Что там может быть важного, если этому письму чёрт-из-колько лет? Я пожала плечами и протянула Таньке конверт. Начитай. Подруга выхватила его из моих рук и зашелестела бумагой. Я наблюдала за её лицом, и когда глаза Таньки стали увеличиваться в размерах, протянула: "О, господи, что ещё?" «Если я это произнесу вслух, ты не поверишь», — выдохнула она и вернула мне письмо. «На, прочти сама». Я взяла его и с неким страхом принялась читать густые строчки. «Мама, дорогая моя мама, я очень прошу тебя, не оставляй моего ребёнка, что бы со мной ни случилось. Кроме вас с тёткой у нас никого нет, и если девочка окажется в детдоме, ты себе этого не простишь». Я всегда обладала невероятной чувствительностью, в принципе, как и мы все, и чётко знаю, что не проживу более недели. Смерть ходит за мной по пятам, я чувствую её ледяное дыхание. Это письмо я пишу, будучи уверенной в твоём добром сердце и твоей любви. Отец моего ребёнка не совсем обычен, но я думаю, что с вами ребёнок вырастет хорошим, добрым человеком, и вы всё сделаете для этого. Этот мужчина не знает вас, а вашим дарам Он не знает, откуда я, и вряд ли узнает о том, что у него есть ребёнок. Но что бы ни случилось, оберегай моего малыша от Сергея Костромышева. Это зло воплоти, он сеет смерть и боль. Когда ты увидишь ребёночка, то поймёшь, о чём я говорю. Прощай, мама. Не суди меня строго, я просто полюбила. Полюбила не того. Вы всегда будете в моём сердце. «Что?» У меня просто отняло дар речи. Что? Я в шоке. Танька выглядела растерянной и в то же время возбуждённой. Получается, эта семейка даже не подозревала, что хочет причинить вред своей кровинке. Как же они не почувствовали, что она, ну, их породы? Я совершенно запуталась. Такого ведь не может быть. Что у вас уже случилось? В дверях показался сонный Прохор. и уставился на нас мутным после сна взглядом. «На, читай». Я вручила ему письмо и пошла ставить чайник. Танька пошла следом, и через минуту мы услышали его рев. «Что?»